После с л о в и я автора. Тем читателям, кто только что купил эту книгу либо только что начал ее читать, большое вам спасибо. Я начинаю пилок с тех же самых слов, которыми закончил предыдущий том, поскольку уверен, что будут такие люди, которые начнут читать книгу со второго тома. Я хотел, чтобы на обложке книги были три девушки вместо брутальных мужиков. Да, это было бы просто великолепно. Вы согласны со мной, дорогие читатели? Кстати говоря, если у вас возникли какие-то недопонимания после прочтения данного тома, советую прочитать предыдущий том, и вы начнете все понимать гораздо лучше. Да и просто это будет интересно для вас. Кстати, может это немного внезапно, но все люди из третьего разведотряда имеют свои реальные прототипы. Имена, конечно, изменены, поскольку я не получил от них разрешения на использование их имен и образа. В остальном их х а р а к т е р и поведение переданы верно. Старший сержант Кувабара списан с одного из старших сержантов из моего отряда. В тот момент ему было около пятидесяти. Он был намного сильнее нас новобранцев, и хотя на коротких дистанциях мы ему не уступали, на длинных дистанциях он легко уделывал нас. Наверное, сейчас он уже старый дедушка, но думаю, что на длинной дистанции он и сейчас даст фору любому. Штабсержант к у р и б а я с и это комбинация из двух моих знакомых дам. Первая — это женщина, занимавшаяся карате, и когда она демонстрировала свои боевые искусства, она была просто прекрасна. К тому же очень милая, прямо как котенок. Хотя ее тело и представляло из себя совершенное оружие, но она была очень добрым человеком, а характер ее был взят от второй девушки. Вторая была гонщицей, она попала как-то в а в т о а в а р и ю со множеством переломов, но это ее несколько не остановило. Она все также продолжала потом принимать участие в гонках. Каждый раз, как мы встречались, она меня спрашивала: "Ну как, ты уже завязал со своим атакуством?". Я научился не реагировать на ее подколки, поскольку на каждое мое слово она отвечала десятью. Я думаю, чтобы взять ее в жены с таким характером, надо быть просто святым. Характер Куракавы был списан, скажем так, с медсестры, хотя на самом деле она диетолог. Говорят, что когда она заходила в кафешку со своим прекрасным лицом и удивительными черными развивающимися волосами, то все люди просто замирали. А пока она там находилась, все вокруг бессознательно улыбались. Самое прекрасное в ней это были ее волосы, точнее их длина. ведь большинство девушек на службе отрезают волосы, чтобы они не мешали носить шлем. В этой книге я поместил реальных людей с их реальными характерами в фэнтезийный мир. Надеюсь, вам тоже было интересно прочитать данное произведение. Яна и т а к у м а читал адреналин.